Часть 3. Что делать, чтобы двигаться в мире каст? Стратегии роста. Многие люди, которые были ознакомлены с метафорой каст, впадают в иллюзию относительно того, к какой касте они принадлежат. Они смешивают профессию, должность и касту. Вы должны совершенно чётко уметь определять, в какой касте вы находитесь. Чтобы облегчить вашу задачу, я дам простой ориентир. если ваш доход не более чем на 50% превышает уровень ваших затрат, вне зависимости от того, работаете ли вы на себя или на работодателя, и вы не способны формировать резервы, то вы принадлежите к рабской касте. Чиновником, рабом, жандармом, ваша профессия, должность и образование не имеют никакого значения. Вы раб, потому что зависимы от факторов которые вы не можете контролировать. Подавляющее большинство людей на планете Земля принадлежит к касте рабов, хотя количественное соотношение разных каст отличается в разных государствах. Начальная точка каста рабов. А как только появились начальная и конечная точка, то появляется вектор как стратегия роста. Причём правильных восходящих стратегий не так уж и много. стратегии роста низших и средних каст. Первое из раба стать профессионалом, затем свободным агентом и предпринимателем, а затем бизнесменом. Второе из раба стать чиновником, а затем высшим управленцем. Третье из раба стать агентом и предпринимателем, а затем бизнесменом. Четвёртое из чиновника стать агентом и предпринимателем, а затем бизнесменом. Пятое из профессионала стать чиновником, а затем высшим управленцем. Шестое из профессионала стать свободным агентом и предпринимателем, а затем бизнесменом. Седьмое из предпринимателя стать чиновником, а затем высшим управленцем. Конечная цель любых стратегий низших каст попасть в касту бизнесменов или высших управленцев. А на худой конец арандии или профессионалов. стратегии роста высших каст. Первое: из высшего управленца можно стать бизнесменом. Второе: из жандарма можно стать силовым чиновником, а потом силовиком. Третье: из силовика можно стать бизнесменом, а потом олигархом. Четвёртое: из высшего управленца можно стать силовиком. Пятое: из высшего управленца можно стать властоителем. Шестое из олигарха и бизнесмена можно стать властотилем. Седьмое из силовика можно стать властотилем. Конечная цель любых стратегий высших каст попасть в касту магнатов или властотилей. Ключевой фактор успешности не профессиональное мастерство, а наше взаимодействие друг с другом. Таким образом, любая социальная стратегия, глобальный социальный смысл жизни на этой планете покинуть касту рабов. В перспективе переместиться как минимум в касту рантье, оставаясь хотя бы в касте профессионалов и предпринимателей. Чему надо учиться? Глобальная цель повышение касты. Основная стратегия это создание или покупка пассивного дохода, который генерирует средства, требуя от вас минимального времени за счёт привлечения к работе других людей. Для этого надо чему-то учиться. Мы живём в обществе людей. Ключевым фактором успешности является даже непрофессиональное мастерство, а наше взаимодействие друг с другом. В это трудно поверить, но это так. На самом деле, в основном только от результатов ваших контактов с людьми зависит изменение вашего общественного, а значит и финансового положения. Множество людей имеют сходные с вами профессиональные навыки. Однако, когда вы общаетесь с теми, от кого зависит ваш рост, значение имеет впечатление, которое вы на них производите, а не ваша профессия. Профессионалов много, но не всех выбирают. Значит, основанием для предпочтения является не что-то другое, нежели профессиональные навыки. По крайней мере, не только и не в такой степени. Нам уже понятно, что важно подниматься из низших каст к высшим. Теперь остаётся узнать, что необходимо сделать для роста в мире каст, что нам помогает и что мешает.